Глава 15. Демонстративно поворчав, что мне опять суют этот оздоравливающий чай, я быстренько заговорила его прямо в чайнике и с кислым видом налила в чашку. А потом выпила, стараясь не так откровенно наслаждаться каждым глотком. Чуть позже мне принесли плотный вкусный завтрак. За него я расплатилась тем, что в притворном ужасе стенала добрых три минуты о том, что из-за этой коварной дузы, которая ужасно хитроумным образом подсовывает мне такие аппетитные блюда, я никак не могу стоять перед едой, а ведь планировала ослабнуть и стать совершенно непригодной для использования их господином. После этого я с чистой совестью приступила к трапезе. На завтрак мне предложили горячие пышные красные оладьи, причем громадные, размером чуть не с мою кисть. Их было целое огромное блюдо. Надеюсь, Дуза не рассчитывает, что я смогу это все съесть. Однако так я думала лишь до тех пор, пока не запустила зубы в первую оладушку. Боже, как вкусно! Оладьи были нежными, сладкими и ароматными. Они истекали густым вязким соком, похожим на абрикосовый джем. Не хочу даже вдумываться, из чего их сделали. Просто буду наслаждаться. А то потом опять окажется, что никаких фруктов в аду нет, и даже десерты делают из какой-нибудь жидкой паутины или чего-то вроде. Плевать. Я опомнилась только тогда, когда съела последнюю оладушку. Ого! Неужели в меня все влезло? Да уж, коварная дуза и в самом деле позаботилась о том, чтобы у меня и шанса не было остаться голодной. Эх, ну неужели нет ни единого способа подсадить ее на чай, а? Такой союзник был бы очень кстати. Как бы так проверить, действует ли вообще чай на жуков? Хотя раньше мой чай действовал абсолютно на всех живых существ от крошек-фей до здоровенных троллей. Пока исключений не было. Я задумчиво глянула на потолок. Жуки ведь тесно связаны друг с другом. Вопрос в том, как именно ими управляет горничная и что она вообще за существо. Она управляет, используя какие-то мощные мозговые волны? Или связь куда более плотная, и каждый жук чувствует то же самое, что чувствуют остальные? В любом случае, пока моя защита окончательно не рассыпалась, надо действовать и как можно скорее. Иначе Варзар заберет мой дар, а меня привяжет к себе так крепко, что выбраться уже не получится. Этого нельзя допустить. А значит, времени у меня совсем немного. Что ж, в таком случае выход один. Надо проверить, как подействует чай на жуков. Для начала я с чашкой чая прогулялась возле порога, а потом, якобы невзначай запнувшись, разлила всю чашку на пол так, чтобы образовалась основательная лужа. Кто бы ни вошел в комнату, он на нее наступит. Да, если это будет варзар, ничего не случится. Но дуза... Дело в том, что ее ступни тоже состоят из жуков разного размера, мелких и крупных. А значит, если войдет она, то нижние жуки окажутся в луже. Возможно, даже погрузятся в нее полностью. Чай попадет на жевала или что там у них. Жукам ведь много и не надо. Я надеялась, что если горничная чувствует все, что чувствуют ее жуки, то она ощутит и удовольствие от чая, если он на них подействует. Проверить точно стоит. Но как заманить горничную в комнату? Да еще желательно так, чтобы она непременно наступила в лужу. Впрочем, есть у меня идейка, как заставить ее сильно встревожиться и утратить бдительность. «Ой, в глазах темнеет!» — схватившись за стену, пробормотала я. «Может, оладьи как-то не так подействовали? Кажется, я умираю. Ну и хорошо. Теперь точно не достанусь гадкому...» «Варзару!» Это сработало и еще как. Не прошло и минуты, как Дуза ворвалась в комнату. Она переступила порог и встала прямо в лужу. Я подскочила, перестав притворяться, и уставилась на нее во все глаза. Она тоже уставилась на меня, осознав, что на умирающую я уже не похожа. Пауза длилась пару мгновений, а потом горничная вдруг пошатнулась. Ее ступни начали рассыпаться. Попавшие в лужу жуки отделялись от остального роя. Они отлетали в сторону и начинали радостно подпрыгивать и приплясывать в воздухе. С трудом удержав равновесие, дуза с явным изумлением возрилась на взбунтовавшихся жуков. Нет, похоже, она совершенно не ощущала того же, что и они. Значит, я ошиблась. «Ох, что же будет дальше?» А дальше произошло то, чего я никак не ожидала, хотя готова была, казалось, ко всему. Горничная начала открываться. Ее тело раскрылось в две стороны, словно дверцы шкафа, а внутри, в районе грудной клетки, я увидела нечто невероятно жуткое. Это было здоровенное насекомое, которое походило на некий гибрид жука И огромной, страшной, уродливой осы размером с три моих ладони. У этой твари были жесткие блестящие крылья, выпуклые глазищи и непрерывно шевелящиеся толстые усики, движение которых казалось одновременно омерзительным и завораживающим. Ее черное вытянутое брюшко заканчивалось здоровенным, влажно поплескивающим жалом. Очевидно, это была матка Роя. Королева, которая управляла жуками с помощью каких-то невероятных мозговых волн или магии. Честно сказать, я оцепенела от неожиданности, испугавшись, что она сейчас на меня кинется. Королева Роя что-то прожужжала. У меня кольнуло в висках. Танцующие в воздухе жуки и даже жуки под потолком, случайно, как видно, попавшие под действие мозговой волны, осыпались на пол. Глянув на них, я как-то вдруг остро осознала, что они мертвы. Она демонстративно и жестоко убила часть своих подданных на моих глазах. А потом грудная клетка сомкнулась обратно. Горничная развернулась и, шатаясь, вывалилась за порог, забыв закрыть за собой дверь. Очевидно, остальных жуков тоже слегка оглушила. Двигалась дуза, очень неуверенно, как пьяная. Она врезалась в стену, а потом с трудом зашагала прочь по коридору.